Нет, вы всегда будете мужланом, как бы вы ни наряжались. Почему, вы думаете, вас допускали до своей особой герцогини Асунской и Медина Коэли? Им хотелось позабавиться выходками присяжного дурачка. Незачем быть ведьмой, чтобы дергать за веревочку такого паяца, такого простофилю? Она говорила тихо но в конец ее детский голосок зазвучал резко и некрасиво. Он видел, как гневно нахмурились ее высокие брови, и радовался, что ему удалось довести ее до такой ярости. Но это удовлетворение потонуло в нистом бешенстве, потому что она попала на больное место, глумливо напоминала о том, чего он и сам боялся в тайниках души. Но нет... Это неправда, не может быть правдой, не ради смеха. И не только для забавы пускали его к себе в постели герцогиня Осунская, и герцогиня Медина Коэли, да и она сама. Он помнит, как она сотни раз таяла, растворялась от наслаждения в его объятиях, и ему хочется бросить самые грубые, Самые непристойные слова в это окаянное, прекрасное, дерзкое, надменное, гневное лицо. А потом схватить ее, донести до порога и самым настоящим образом вышвырнуть за дверь. Она смотрит, как он подступает к ней. Вот сейчас он ее ударит. Она хочет, чтобы он ее ударил. Правда, тогда все будет кончено. Разумеется, она убьет его тогда. Ну-ка. Подойди, мужлан, — подстрекает она его, — похвали с тем, что руки у тебя сильнее моих. А ну-ка! Но он не подходит к ней, не бьет, не хватает ее. Он останавливается на полпути. Он видел, как открылись, и снова сомкнулись ее губы, но слов не слышал. Болезнь возвратилась к нему. Он оглох. И в отчаянии упал он в кресло, он закрыл руками бледное лицо, и Альба поняла. Ей стало страшно, словно к малому ребенку подбежал стал гладить волосы его. Франциско ничего не слышал, только видеть мог, как шевелились губы. И внезапно понял, что слова любви шептала Каэтана. И бессильный он закрыл глаза, заплакал. Весь день Дона Мигеля был заполнен политической деятельностью. Но она радовала его гораздо меньше, чем прежде. По вечерам он пытался заниматься искусством, чтобы отвлечься от тоски по Лусии и от все возрастающей досады на те унижения, какие ему приходилось сносить, служа Дону Мануэлю. Без конца перечитывал он то сочинение, в котором его великий наставник никола Макеавелли описывает свою жизнь у себя в усадебке Блиссанка Шано, куда он удалился после того, как впал в немилость. Встает он с рассветом, и отправляется в лес дать указания дровосекам. Потом погуляет часок, остановится возле родника, или на прогалине на птичьем таку, достанет томик Данте, или Петрарки, или Тибула, Авидия, или еще кого-нибудь из подобных им поэтов, почитает их любовные истории, припомнит свои собственные, с отрадной грустью вздохнет о прошлом. Потом отправится в придорожную таверну, Расспросит прохожих, какие они слышали новости, и что об этих новостях думают. Вернется для скудного обеда в свое неприютное жилище. И снова идет в харчевню поиграть в шашки, в карты с хозяином, с мясником, с мельником и с двумя кирпичниками. Тут из-за грошового проигрыша неизменно поднимается перебранка, да такая, что слышно в селении Сан-Кошано. Но по вечерам... Макиавелли сменяет убогую одежду на парадное платье и идет к своим книгам. В компанию великих умов древности он заводит с ними беседу, и они благосклонно отвечают ему. Так коротает он у себя в спальне.